Глава 68 Затаив дыхание в махровых гостиничных тапочках, Поль впустил Габриэля в холл. Было почти четыре часа ночи. Тревожные крики чаек разносились по пустым улицам в крепнущем западном ветре. О, Господи! Его бывший напарник едва стоял на ногах и дрожал от холода, сжимая руками ворот своей кожаной куртки. За три часа дороги он несколько раз чуть не заснул за рулем. Левый висок и ухо были покрыты засохшей кровью. под мышкой он сжимал картину Паскаля Круазиля. Стараясь производить как можно меньше шума, Поль привел его в ванную своего номера. Помог снять свитер, башмаки, приготовил халат, открыл горячую воду. Габриэль нырнул под обжигающий душ и зарычал от облегчения. Подставил лицо под струи. Секущие капли причиняли боль, но он разинул ноющие челюсти, чтобы вода изгнала вкус крови и кислоты из глубины горла. Он был здесь, живой, сбежавший из ада. Намыливаясь как можно осторожнее, он разглядывал седые волоски на своем торсе 55-летнего мужчины. Узловатые локти, длинные избитые руки. Он с такой силой сжимал ремень на шее русского, что порезал ладони. «Зажули», — подумал он, — «я сделал это ради нее». Он укутался в халат. Поль ждал его с картиной в руках. Осмотрел гематому на виске, состояние века. «Ты похож на боксера, которого отдубасили на ринге. Тебе надо бы в больницу». «Все нормально. Думаю, ничего не сломано». «У меня уже случались переломы, тогда бы я себя чувствовал по-другому». «Никаких больниц. Лучше не привлекать внимания». «Объясни, что произошло». «Все, от начала и до конца», — попросил Поль, усаживаясь на край постели. Габриэль с гримасой пристроился рядом, весь разбитый. Он вернулся к началу всей истории, на много месяцев назад». к его поискам в окрестностях Икселя после обнаружения серого форта, следу, обнаруженному благодаря картине, который, в свою очередь, привел к ее создателю, Анри Хмельнику, он же Арвель Гаэка, богатому промышленнику, подвязавшемуся в химической индустрии и умершему от сердечного приступа, чья вдова в конечном счете направила его к Ванде. «Я отыскал Ванду, но она отошла от дел мафии. Предполагаю, что, втеревшись в ее жизнь, я порылся у нее дома, в ее бумагах, сблизился с ее знакомыми, но мне это ничего не дало. Может, как раз поэтому я и решил привести ее в Сагас, чтобы освежить ей память и заставить рассказать мне все о событиях, которые произошли после похищения». Наверняка это было слишком тяжело слышать, и в тот момент я сломался. Память отказала. Сморщив лицо, он прикоснулся кончиком пальца к вздувшемуся глазу. С самого начала русский держал нас под прицелом. Под моей машиной был установлен второй маячок. Когда он понял, что я возвращаюсь на север, он пустился по моим следам, решив покончить со мной раз и навсегда». Поль тихо покачал головой, одураченный трюком с двойным маячком. Его люди ничего не заметили. «Ну и сегодня ночью, вернее, вечером, я вернулся к вдове Гаеки, после того, как зашел в магазин старьевщика, где купил картину в августе. По сравнению с первым посещением, я выяснил два новых обстоятельства. Во-первых, Похоже, Гаэка дарил свои чудовищные произведения людям таким же богатым, как он сам. Я нанес визит одному из них, Паскалю Круазилю. Ему где-то семьдесят Этот портрет висел в его кабинете. Разумеется, он утверждал, что ничего не знает о моделях. Может, правду говорил, может, врал, проверить нет шанса. Но в любом случае паренек на его картине один из когда-то исчезнувших. как Жюли, как Матильда, и не исключено другие. На этот раз Гаэка тоже использовал кровь. Они снова посмотрели на портрет. Поле стало не по себе. Кем он был, этот мальчишка? Когда он исчез? И где? Поле отвел глаза от картины и вернулся к Габриэлю. Расскажи мне о русском. Я к нему и веду. В мастерской Гаеки валялся старый жестяной указатель, на котором было написано «Садебин». У меня перед глазами всплыл дневник жули. Помнишь, Калеб Троскман приводит это название в списке лучших способов заставить тело исчезнуть? «Да, помню». «Садебин — это старый склад для хранения сверхопасных химических веществ. Я отправился туда». «Пока я там осматривался, на меня напал русский». «Погоди». Сначала он показал фотографию своего агрессора. Откушенный язык, вылезшие из орбит глаза. Поль поморщился. Потом Габриэль перешел к фотографии тела в кислоте и под конец продемонстрировал два трупа в мешках. Они лежали в углу ангара, когда я туда пришел. Полностью обритые, в том числе, головы, И я не знаю, такое ощущение, что их вымачивали в формалине до того, как засунуть в мешки. Этот тип использовал заброшенный склад, чтобы избавляться от таких тел при помощи бочек кислоты, которые заставлены другими бочками, пустыми. По всей видимости, Гаэка еще при жизни обеспечил ему доступ и в здание, и к кислоте. Это длится много лет. Много лет они растворяют тела в своих цистернах. Поль попытался расставить правильные фигуры по правильным клеточкам, но ничего не складывалось. Эти два трупа, пропавшие формалином. «Причем они здесь? Они тоже из числа похищенных?» «Этот псих успел вернуться ко мне в квартиру, чтобы забрать картину с Жюли и Матильдой. Он бросил ее в кислоту на моих глазах. Он был на волосок от того, чтобы убить меня». «У меня не оставалось выбора. Я засунул его в цистерну». Жандарм походил туда-сюда по номеру, взявшись руками за голову. Сначала он едва удержался, чтобы не заорать, потом немного успокоился. «Каков риск, что они доберутся до тебя?» «Все, что Копа обнаружит, и то не скоро. Это грузовичок с фальшивыми номерными знаками». и лужу отвратительной жидкости, в которой не найдут ни единой человеческой молекулы. Эти переваренные тела. Никогда ничего подобного не видел. Словно растворимые таблетки аспирина, которые бросили в воду. Габриэль ушел в свои мысли. Что произошло бы, если бы он не взял верх там, на складе? В эту минуту он, вероятно, висел бы над цистерной, оскальпированной химическим веществом. Возможно, полиция в конце концов задаст вопросы вдове по поводу Садыбина. При самом пессимистичном сценарии она сможет вспомнить о моем приходе, и они придут поговорить и со мной тоже. Но я скажу, что никогда ни на каком складе не был. Нашего сегодняшнего разговора тоже никогда не было. Ты знать ничего не знал. «Можешь не беспокоиться за свое будущее?» «Не беспокоиться?» но ну, разумеется. Ты сейчас рассказываешь офицеру жандармерии, что растворил какого-то типа в кислоте, но у меня нет никаких причин для беспокойства». Поль переживал кошмар наяву и не мог из него вырваться. С того момента, как он начал лгать, как сошел с рельсов строгого полицейского расследования, Он попал в смертельные шестеренки. И Габриэль это сдал. Отныне единственным условием, при котором оставался шанс выпутаться, было не поддаваться панике. «Ладно, давай подумаем», — пробормотал Поль. «Теперь мы не можем впутывать в дело бельгийскую полицию. Это было бы слишком рискованно. Значит, официально я не докладываю ни о твоей вылазке». «Не о том, что ты обнаружил по ту сторону границы. Итак, никакого гаеки, никакого садебина, никакого русского». «Ничего. Забыли». Габриэль механически кивнул. Другого выхода не оставалось. «Скажем, что номер Ванды был записан на бумажке в твоей квартире. Я хочу все-таки отправить запрос телефонным операторам и выяснить, кто она». Что до этой картины, какова вероятность, что владелец заявит о краже? Если он каким-нибудь образом замешан, в его интересах молчать. В противном случае он ничего обо мне не знает. Значит, этого полотна не существует. А следовательно, никакой процедуры по анализу ДНК и ни малейшей надежды установить личность того, кто на портрете. Нам крупно повезло. что я еще не рассказал о картине с Жули своей команде. Иначе как бы я объяснил ее исчезновение? Черт, Габриэль, ты загнал меня в полное дерьмо. Ты хоть понимаешь?» Габриэль не обратил внимания на вспышку бывшего коллеги и порылся в пакетике с орешками. Едва начав жевать, он тут же об этом пожалел. Один из ударов, нанесенных русским, наверняка задел десны. А что там с Троскманом? Поль постарался успокоиться. В свою очередь он описал последнее достижение. Письма с угрозами, которые получал писатель, архитектурный лабиринт в его доме, увиденные Давидом Эскиме, последние страницы рукописи вместе с фотографиями из безумного альбома и, наконец, происхождение этих снимков. Андреаса Бержель выставляется сейчас в Париже. «Если след окажется горячим, я смогу вычислить перемещение Матильды Лурмель и выяснить имена тех, кто в этом замешан. Но я буду действовать строго в рамках моего расследования. А главное, я не желаю, чтобы ты болтался у меня под ногами. Понятно? А как ты разберешься с прокурором по поводу родимого пятна? Это же я был в доме Лурмель, и это я связал два дела». Я скажу, что ты отправился туда, потому что, несмотря на провал в памяти, у тебя в голове засело имя Матильды Лурмель. Потом я показал тебе альбом из когда заехал к тебе в квартиру за документами, и ты увидел родимое пятно. Довольно убедительно. Завтра утром, вернее, через несколько часов, ты вернешься к себе и обратишься к врачу. Ты сотрешь все фотографии в своем телефоне, причем сотрешь тщательно. «Пора тебе придержать коней, Габриэль, или ты сдохнешь по дороге, в лучшем случае от переутомления, а в худшем — от пули в голову». Габриэль был вынужден признать, что Поль прав, и кивнул. «У Троскмана никаких следов жюли Поль с мрачным видом, взвешивая каждое слово, вынужден был рассказать о существовании тайной комнаты, где, возможно, романист держал жули. Габриэль вроде бы не отреагировал. Он сидел, сутулившись и сжав опущенные руки между колен. Лишь подергивание уголка губ выдавало крайнее напряжение, которое только и поддерживало его в бодрствующем состоянии. «Прежде чем вернуться к себе, я хочу увидеть, где ее держали». Он опустил голову, поднял ее, с покрасневшим здоровым глазом задал множество вопросов. Но, как ни странно, не выказал никакой агрессивности или гнева по отношению к сыну Траскмана, который так долго хранил молчание. В эту ночь у него больше не было сил. «Тот факт, что мы решили не подключать бельгийскую полицию, не помешает нам попытаться понять, что происходит», — пробормотал он. «Русский работал на кого-то. Он сам так сказал. За этим стоят еще люди, которые несут ответственность Поль». Они должны заплатить. Жандарм взял стул и уселся напротив Габриэля. «Иванов сказал тебе еще что-то, способное нам помочь?» Габриэль потрогал распухшие века. У него было ощущение, что под глазным яблоком сжимается готовая выстрелить пружина. Ничего стоящего. Он, очевидно, занимался похищениями, вначале с помощью Ванды, потом наверняка один. В его обязанности также входило опускать трупы в кислоту на складе Садыбин. гаека знал. По всей видимости, Тарскман тоже был в курсе. И еще в 2007-м. А значит, эти двое были близко знакомы. И тот, и другой знали, что тела переправляются на склад, чтобы исчезнуть безвозвратно. Но как гаека мог изобразить лицо жули если Тарскман держал ее при себе. Они делились ужасами. Каждый был в курсе того, что делал другой. Эти типы были сделаны из другого теста, нежели мы все. Они были иными. Они по-другому думали. Ими двигали побуждения, которые нам совершенно не свойственны. Повисло молчание. «Преступные сообщники». Поль помахал пальцами в воздухе, словно пытался ухватить мысль, застрявшую на пороге сознания. Потом помассировал виски. В голове уже все путается. Пора поспать. Лучше оставайся здесь на эти несколько часов. Матрас широкий, перекантуемся. Он пошел повесить табличку «Не беспокоить» на ручку двери со стороны коридора. Потом тоже заглянул в ванную и влез в халат. Вернулся к Габриэлю и сел рядом, опустив плечи. «Если бы неделю назад мне сказали, что я буду делить с тобой кровать в какой-то забытой заднице мира, в этих халатах мы похожи на двух стариков, проходящих курс талассотерапии».